Издательство Эксмо. Евгения Александрова. Герцогиня по Неву или проклятие зверя. Глава 1. Утро вечера мудренее. Говорят, утро вечера мудреней. Врут. Иногда утро бывает такое, что всё только больше запутывается. Тимур Невский ко месяца входил мрачный, разговаривать не хотел, что с ним, зато не упускал случая уколоть за любую мелочь. Я сначала недоумевала, списывала на усталость, потом оправдывалась, потом переводила разговор в другое русло, спорила, а после устала и попросту закрывала глаза на его ворчание и придирки. Пока прошлым вечером он не сказал. «Прости меня, Поля». Внимательный взгляд чёрных глаз, знакомое до последней щетинки изученное лицо, сведённые брови. «Говори». Взглянула я искоса, продолжая мешать на сковороде пасту на ужин. Убрала с олба сбившуюся прядь, заметила, как тяжело Тимур опустился на кухонный диван. А ведь хорошее начало разговора. Было. Затем Тимур торопливо заговорил. И продолжение мне уже не понравилось. Среди вываленной на меня информации я ухватила главное. Это не во мне дело, это та, другая просто лучше. Поэтому нам стоит пожить отдельно. Я вообще-то кредит на тебя взяла. Это было первое, что пришло мне в голову, когда дрогнувшими пальцами я выключила огонь на плите. Дура, конечно, сама знаю. Но тогда были средства и желание помочь мужу, которого постигла неудача на работе, не выплатили премию. Всего лишь временная досадная неприятность, да? Куда на самом деле делись все сбережения, я сейчас знать не хотела. Боже, ну серьёзно, только не это. Ты сама предложила. Он смотрел остро, колюче давно готова к бою. Защищается, зная, что виноват. Хочет, чтобы я сорвалась, чтобы вышла из себя и доказала этим, что я не такая. Какой же подонок, а? Дико захотелось схватить что-нибудь тяжёлое и ударить его, увидеть, как его насупленное выражение лица превратится в растерянное, увидеть боль, такую, что сейчас раздирало мне сердце. Проваливай, Тим. Уходи. Сейчас же. Я изо всех сил сжала рукоять своего рада уговаривая себя сдержаться и не опрокинуть сковородку ему на голову. Он что-то ещё говорил сухо и по-деловому, но мне было плевать. В какой-то момент я поймала себя на мысли. Вот это самообладание. Вот это я молодец. Ай да Полина. От меня уходит муж, а я терпеливо слушаю его слова. Даже улыбаюсь. Хоть и не очень, видимо, душевно. А потом он и правда ушёл, наскоро покидав чемодан вещи. Я слышала, как шуршат пакеты. И вот уже хлопнула дверь, заставив вздрогнуть. Я осталась на кухне, слыша шум открывшихся дверей лифта, как он уезжает вниз. Налила себе бокал вина. Подумала, вылила содержимое бокала в раковину и взяла коньяк. Дорогой, армянский, берегли на особый случай. Вот он, родимый. В доме стало оглушительно тихо. Тикали часы. Я опустилась на стул, повертела в руках бокал и взглянула в окно, всё ещё не веря, что так закончился мой двухлетний брак. Как-то бездарно, что ли? И ведь этот Тимур в своё время отбивал меня у другого, красиво ухаживал, боролся до последнего и терпеливо ждал. А когда добился, видимо, стало скучно. Э — Ге-гей, новая недоступная принцесса ждёт в другой башне! Вперёд, Марио! Зазвонил телефон англушающе громко задробежал стеклянный стол Я покосилась на экран Снова помощница и наверняка про очередную проблему на работе Со второго раза дрогнувшими пальцами я отключила звонок Подожду до завтра у меня тут вообще-то мир рухнул По крайней мере обвалилась в пропасть весьма значимая его часть А потом я доперла бокал добрела до кровати не чувствуя под ногами опору и повалилась на покрывало Приоткрытый шкаф зиял опустошёнными полками. И вот именно этот пустой шкаф меня добил. Если раньше подсознание с книгом на пару глушили боль, то сейчас она обрушилась настоящим цунами. Я без звука уткнулась лицом в подушку. Молодец. Полина закончилась, а в голове началось что-то бессвязное и мутное. Подумать столько. Он ведь меня бросил, так долго завоёвывал, чтобы так подло кинуть, Измучив предварительно своими придирками, предатель. Ненавижу. И кредит этот чёртов. Я вспомнила советы из психологического блога и дала выход эмоциям. Села на колени и как следует поколатила подушку, представив вместо неё лицо Тимура. Как хотелось сделать ему так же больно, как он сделал мне. Ещё немного, и из подушки в буквальном смысле полетят перья. За что так? Почему? Я никогда его не пилила, не выносила мозг, как умели многие подруги. Я ведь была идеальной. Прелесть, а не жена. Все понимающая, страстная, заботливая. Подушка полетела в коридор, следом второе одеяло, подсвечник и прочее, что попадалось под руку. Сейчас я чувствовала себя тем самым цунами. Захотелось уничтожить все, что хоть как-то напоминает. Ох, коньяк, похоже, не мой напиток. Вместо потока слёз я вдруг начала хохотать, сидя на кровати. Это всё так нелепо, и как я раньше не догадалась. Задержки на работе, постоянные посиделки с друзьями, поздние звонки, а он просто завёл себе другую. Тимура и его команда был моим любимым книжным героем в детстве. Самоотверженный, красивый и благородный с головы до пят. Может, поэтому я влюбилась в своего Тимура? Переложила на него этот образ. Примерила, подравняла там сям, вроде подходит. А может, тому виной его мечтательный взгляд, непослушный вихрь тёмных волос и чисто мужская привлекательность. Всё остальное я додумала в меру своих сил. А их у меня, как оказалось, ого-го. Я с трудом стящила с пальца обручальное кольцо и швырнула в угол. А сама осталась лежать в тёмной комнате, не в силах пошевелиться. Зажмурилась, чувствуя, как кружится после выпитого комната. Провалиться бы уже в сон. Сон был душный и липкий. Что именно снилось, не вспомнить, но я не раз просыпалась, меня простыни проваливалось снова, и вскакивала посреди ночи. Но стоило при встать, обрушивались воспоминания про Тимура, и я снова безнадёжно переворачивалась на другой бок. С проклятого коньяка осушила во рту, но не было сил дойти до кухни. А потом я бежала, бессмысленно и бесконечно долго, прочь от самой себя от боли, задыхаясь, путаясь в туманных очертаниях прошлой жизни. Не удавалось проснуться. В какой-то момент показалось, что я умираю. Не вздохнуть, не открыть глаза, не подняться, точно всё тело сковало. Никогда больше не буду пить коньяк. Меня наконец разбудили солнце и духота. Вы очнулись? О, да, слава богу, я, кажется, жива. Если это только не голоса ангелов, признаться, чувствовать себя умирающей было не так плохо. Возможно, смерть встряхнула и позволила ненадолго забыть о предстоящем разводе. Но я снова жива. Что теперь? Я приоткрыла глаза и зажмурилась от ярких лучей. Кто же здесь? И вообще, как они попали в мою квартиру? Это Тимур вернулся? Но передо мной сидел мужчина и внимательно изучал моё лицо. Незнакомый мужчина, не юный, но и не старый, лет тридцати с лишним. Суровый, широкоплечий, хищный нос с горбинкой, нахмуренный лоб, тёмные брови, цепкий взгляд, щёки покрыты щетиной. Может, мне стало плохо, и это всё же врач? О, нет. Совсем нет, потому что одет мужчина был вовсе не в белый халат даже не в светло-зелёный или синий. Он был в мати его старинной кольчуги. Заметив мой наверняка ошарашенный взгляд, мужчина отстранился зашумев железом. За ним, соответственно жанру, сияла стрельчатая окно с решёткой. Над кроватью раскинулся ярко-красный балдахин, и всё это было, конечно, весьма гармонично. Но где я вообще? Я прикрыла глаза, чтобы осознать увиденное. Попыталась вдохнуть всей грудью, но это было не просто. Словно что-то сдавило лёгкие, дышать было трудно, шевелиться и вовсе невозможно. Сонный паралич. Мне снится чудной сон, в котором я не могу ничего делать. Читала, такое бывает. Человек понимает, что проснулся, но будто парализован, двигаются только глаза. Иногда в этом состоянии бывают галлюцинации. Главное убрать панику и дождаться, когда отпустит. Несколько раз я открывала и закрывала глаза, но ничего не менялось. Ледина Ирин, вы меня слышите? Не стоило труда догадаться, что обращается он ко мне. Насколько я смогла глядеться, других людей в комнате не было. Значит, это я теперь, некая ледина Ирин? Сонный мозг соображал лениво. Панике и удивления не было, только лёгкое недоумение. Сердце вообще будто не бьётся. Что ж, стоит подать признаки жизни и хоть что-нибудь выяснить. Я с трудом смогла кевнуть. Мужчина тут же встревоженно подался ко мне, схватил за кончики пальцев. Слава богу, я их наконец чувствую. Я слышу. Приглушённо раздался мой голос, немного не мой, но, Боже мой, большая ли разница? Достаточно того, что я жива, снова могу дышать, говорить и шевелиться хоть немного. Вы живы. Мужчина неожиданно вздрогнул и спешно выпустил мою руку. Кажется, он уже не надеялся на это и разговаривал как сумерший, безнадёжно, сам с собой. Простите, что в таком виде. Мне доложили, что вы очнулись, и я оставил поле боя. Лекарь говорил, что вы при смерти, и шанс выжить крайне не высок. Уже неделя, как вы не подавали признаков сознания. Мила. Кажется, в этом мире я кому-то нужна. Вернее, не совсем я, а та ледяная Ирин, чью роль я непостижимым образом исполняю. Может, сказать ему правду? Я сощурилась, глядя в лицо своего собеседника, по которому скользнула тень. Убить уже её Эльд, и дело с концом. Данишся, приглушённый голос из-за двери. Сколько можно надеяться на возвращение герцога? Пусть узнает, что госпожа наконец померла, и теперь вы тут за место неё. «Провались к демонам, Кай!» Резко крикнул мужчина в кольчуге и подошёл к двери, мельком оглянувшись на меня. Слышала ли я эти слова? Госпожа очнулась. На его поясе блеснул кинжал, и только сейчас он убрал с него руку. Тело пробило ледяной озноб. «Пожалуйста, мне очень нужно проснуться!» Я почувствовала всем нутром, как же хочется жить! В груди зажглась настоящая ярость. Сначала тихо, но всё больше набирающая жар. Пошли вы все, Тимур подонок, этот чёртов мужик за дверью, желающий моей смерти, и этот в кольчуге, которому я было поверила. Никто из вас не заставит меня бесславно сдаться. Но уж нет. Я глубоко вдохнула, разрушая оковы смертельно неизвестной болезни, точившей ледяной рин, и слабость рассыпалась, позволив снова двигаться, дышать, говорить. Я поднялась на постели с лёгкой болью в затёкших мышцах. Села, нащупав ладонями опору, и спустила босые ноги на пол. Да, очнулась. Я всё слышала, Эльд.